Боб Макмахан спросил Карла, что ему известно о Джеке Белмонте. Знает ли он, как Джек взорвал папашину цистерну в компании с неким Диллортом, бывшим заключенным? Белмонт, старший не Николеблис, дал против Джека показания в суде. Джо Росси опознал норма, и обоим отвалили по два года строгого режима, за запорчивая имущество в особо крупных размерах. Карл ответил, что он читал о деле в газете и беседовал с полицейскими и сталсы о предыдущих подвигах Джека. Я виделся с ним в Макалистере, — добавил он, — расспрашивал об Эммите Лонге. Они сидели в кабинете начальника тюрьмы на четвертом этаже в Ратонде и могли прекрасно обозревать восточную и западную части тюремного здания. «Там как будто слышно, как хлопают крылья», — добавил Карл. «А когда поднимаешь голову, так и ждешь, что увидишь голубя, который бьется о решетку». Джек сидел напротив лениво, развалясь на стулья и по девчоночи скрестив ноги. «Он курил сигарету, которую я ему дал, и пялился на меня». Вряд ли он был знаком с Сэммитом до тюрьмы. Вмокались ли они, скорее всего, встретились впервые. Эммит уже был на свободе, когда Джека выпустили. А что они сговорились заранее? Джек наверняка просил Эммита испробовать новый способ, прежде чем хвататься за пистолеты попробовать обналичить фальшивый чек. «Представляю, как его послал Эммит», — ответил МакМахан. «Но он все же попробовал фокус с чеком», — возразил Карл. «Когда я беседовал с Джеком, он сидел себе, покуривал сигареты в пальцах». Когда он затягивался, ему приходилось поворачиваться в профиль. «Ты говорил...» Он сидел, как девчонка, задумался Макмахан. «По-твоему, он стал педиком?» «Вначале я так подумал. И даже заметил, ты, наверное, пользуешься успехом у здешних парней. Но у Джека было много подружек, его даже обвиняли в изнасиловании, хотя суть так и не стоялся». Джек сказал, что сразу прояснил обстановку и дал понять своим сокамерникам, что он не голубой. С ним сидел дружок, Норм Дилорд, тот тянул второй срок, он-то научил Джека правилам поведения. Мне говорили, Дилорд туговато соображает, но ему все равно пальцы в рот не клади. Передо мной... Карл задумался, а потом продолжил. Передо мной Джек изображал крутого парня спросил чем я занимаюсь хотя я показывал ему свою звезду. я сказал что являюсь помощником федерального маршала он обозвал меня олухом и пожелал узнать приходилось мне убивать человека я сказал что убил одного он пожал плечами как будто ничего особенного в этом не было тогда я сказал в следующий раз когда я увижу эми Лонга, он будет вторым я уже говорил тебе «Мои помощники не хвастают и не умничают», — возмутился Боб МакМахан, секунд помолчав. «Какого черта ты это сказал?» «Да он так нагло на меня смотрел», — пояснил Карл. «Так курил». «В общем, мне не понравилось, как он себя вел». Боб МакМахан покачал головой. «Мои помощники не хвастают». «Понял?» — Карл кивнул. «Понял». А сам подумал, если Джек Белмунд не изменится, он вполне может стать номером третьим. Маршалы высадили Карла в четверти мили от дома, развернулись и поехали назад в Чикуту, сказав, что будут ждать его в кафе «Тенистая роща». На Карле был рабочий комбинезон и пыльные ботинки. Его кольт 38-го калибра был спрятан под мышкой, под старым черным пиджаком Вирджила. Звезду он держал в кармане. Карл шел и все время внимательно осматривал заброшенное хозяйство. Землю, унылые 160 акров, давно не обрабатывали. На заднем дворе стоял старый двухместный фордик без колес. Карл полагал, что кристалл Дэвидсон находится не в лучшем состоянии, чем ее собственность раз он живет здесь, как изгой. Карл поднялся на крыльцо и обнаружил признаки жизни. Из дома доносился голос радиоведущего дядюшки Дэйва Мэйкона. Кристалли Дэвидсон смотрела на гостя из-за сетки. Девушка в шелковом пеньюаре, едва достававшем до колен, босая, но успевшая накраситься. Ее светлые волосы были завиты щипцами, как у кинозвезды.